Глава двадцать два один. Отбросив назад волосы, я зашагала вперёд по дну. Наверное, что-то отразилось на моём лице, потому что Ментос вдруг перестал улыбаться и нахмурился. «Ты в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался Даркхан, почуяв неладное. «О да!» Немешкая, я приблизилась к Ментосу и сделала то, о чём мечтала всё то время, пока беспомощно барахталась в воде, вцепилась в шею своего жениха, обхватила пальцами широкую шею и сжала ее изо всех сил. «Что ты делаешь?» недоуменно протянул Ментос спустя полминуты моих стараний. У него лишь слегка осип голос. «Да что это за терминатор такой?» Я вновь сжала пальцы изо всех сил, вкладывая в них все, что есть в моих руках. Аж... Бицепсы свело от усилия. «Лиза, ты меня пугаешь», — признался Ментос. «Проклятье!» — выругалась я и прекратила бесплодные попытки убить это чудовище. «Нужно зайти с другой стороны». Взяв мужскую шею в кольцо своих рук, я принялась тянуть его вниз, наивно надеясь, что под моим весом он согнется и погрузится под воду. Должна была догадаться, что такое не тонет. Однако Даркхан даже не удосужился согнуться. Я повисла на нем, как мартышка на лиане. «Могу я узнать, что ты делаешь?» Со странной интонацией поинтересовался Ментос. «Пытаюсь тебя убить!» Взбешенным голосом выпалила я. «Ничего его не берет. Странно такое говорить, но я начинаю понимать императора. Убить этого снежного человека — та еще задачка». Может, ядерная бомба в таком деле поможет? Боюсь, его шкуру и пули не пробьют». «Покушение на убийство Даркхана карается казнью. Жених посвятил меня в юридические тонкости моих действий. «Ты и так едва не утопил меня. Терять нечего!» С этими словами я обошла Даркхана и напрыгнула на него со спины. Но это была глупая затея с самого начала. Ничего ему не сделалось. Окончательно отчаявшись я развернулась и пошла прочь из воды. «Лиза!» Ментос окликнул меня родным именем. «Что случилось? Ты обиделась?» Неуверенно поинтересовался Даркхан. «Обиделась? За то, что едва не утопил меня? Нет, как можно!» Я вышла на пляж и по мягкому песку потопала прямо к полотенцам. «Лиза!» Ментос нагнал меня и, схватив за руку, развернул лицом к себе. «В чем дело?» — с неподдельным изумлением спросил меня этот Герасим местного пошиба. Я не знаю, что ему ответить. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я, наконец, дала выход своим эмоциям. Замахнувшись, зарядила своему жениху звонкую пощечину. Думаю, с той реакцией, которую Ментос демонстрировал на арене, он легко мог остановить меня. Но Дарк Хан этого не сделал. Он даже голову не наклонил, а моя рука вспыхнула болью. «Не трогай меня!» Я попыталась сбросить с себя его руку, но хватка только усилилась. Мне не позволили уйти. «Объясни, что произошло», — потребовал ответа Дарк Хан, отбросив весь свой веселый настрой. «Ты чуть не утопил меня!» — выкрикнула я. «Что за чушь?» «Я же был рядом», — возмущенно ответил мне Ментос. «Ты думаешь, я бы позволил тебе утонуть?» «Я испугалась!» — наконец открыла глаза я этому недогадливому. «До полусмерти! Шла под воду, а ты просто стоял!» «А как еще, по-твоему, учат плавать?» — спросил у меня Даркхан, будто у меня должен быть ответ. «Ты научилась буквально за пять минут. Прекрасный результат!» Принялся он хвалить меня, и нервы сдали окончательно. Потеряв над собой контроль, я бросилась на участника турнира Даркраат с кулаками. Звучит грозно, но в реальности я против него все равно, что моська против слона. Колотила Даркхана изо всех сил, а эта зараза даже не поморщилась. Лицо у него было такое, словно Чихуахуа решила обрушить свой гнев на огромного медведя. недоумение, смешанное с откровенным весельем. Через пару минут от начала этого жестокого нападения произошло неожиданное. С досады я, позабыв обо всех правилах приличия, отвесила Даркхану хороший удар ногой по задней части таза. Впервые он вздрогнул всем телом и изумленно обернулся, словно не поверил в то, что даже его можно достать. А вот я все поняла очень быстро, и принялась отыгрываться на филейной части Даркхана за все обиды, которые он мне причинил. «На тебе, на! На!» – приговаривала я, делая отбивную из крепких ягодиц Ментоса. «Наверное, я себя переоцениваю, и на самом деле ему даже не больно, зато мне приятно». «Лиза!» – фальцетом взвизгнул Даркхан, когда я только-только вошла во вкус. Наверное, мне удалось пробить его броню, потому что он резко обернулся, схватил меня за руки и заблокировал всякую возможность двигаться. Благо, ни капли боли Ментос мне не причинил. «Ты, ты что себе позволяешь?» Даже ему не удалось скрыть дикое изумление от моего поведения. «Что, кроме меня никто себе такого не позволяет?» — с вызовом спросила я и попыталась высвободиться но из его хватки и медведь не вырвется представь себе ахнул ментос и по его растерянному взгляду я поняла попа у него таки болит ты дикая словно волчица, лиза принялся воспитывать меня этот маньяк затащил девушку на пустынный пляж и бросил в море прищурилась я а может ты надеялся что я здесь утону снова дернулась в его руках думал избавиться от меня да «Что ты несешь?» — в его голосе одновременно пробиваются и смех, и яростное недоумение. «Обвинил бы императора в исчезновении невесты, а сам избавился от позорящей тебя дурочки из провинции». От страха и адреналина в крови слова сами рвутся из горла. На это рассчитывал. «Лиза, ты действительно дурочка, если считаешь, что я способен на такую подлость», — заявил мне Даркхан. «Успокойся». «Ты просто испугалась. Тебе ничего не грозило, вот и...» Тут уж взбунтовалась моя магия. Из тела вырвался мощный поток силы, отбросивший руки Ментоса так сильно, что он отшатнулся на пару шагов назад. «Я хочу вернуться обратно», — заявила я, сложив руки на груди. «Так и хочется снова броситься на этого недооцененного тренера. Но с меня хватит. И так руки болят» а ему хоть бы хны, как будто сама себя избила об Даркхана. — А я хочу поговорить, — усмехнулся Ментос всем своим видом, давая понять, что он-то никуда не собирается. — Но ты, очевидно, не настроена на меня слушать, — хмыкнул он, оценив мой надутый вид. — Что ж, ладно, — Даркхан поднял руки вверх, будто я угрожаю ему пистолетом. — Как скажешь. «Думаю, искупить свою вину я смогу лишь одним способом». С этими словами он дал задний ход, зашагав обратно к морю. Ментос вошел в воду и уверенно начал топиться. Он уходит все глубже, не оборачиваясь на меня, а я не свожу с него взгляд. «Позер!» — крикнула в спину жениху. «Он что, надеется, что я на это куплюсь?» Тем временем Даркхан зашел так глубоко, что вода достает ему до подбородка. В последний момент сильная волна накрыла его с головой. Море поглотило Ментоса, будто и не было его там никогда. Он ушел под воду прямо на моих глазах. «Дурак!» – фыркнула я. «На что он рассчитывает? Что я, как последняя идиотка, брошусь за ним в воду? Пфф! Может, настоящая Ларгана так и поступит?» а я лучше на пляже посижу, полюбуюсь с прекрасным видом.